Глава 30. Я выпал из кареты перед своим домом, и некоторое время мне казалось, что я продолжаю падать. "Становишься слишком стар для таких развлечений", пробормотал я себе под нос. "Пожалуй, долго я так не протяну. Мне едва хватит времени, чтобы привести себя в порядок и быть, может, часок соснуть. А потом надо приниматься за поиски жил. Если я сумею решить, с чего начать, я не сомневался что она не возвращалась в свою квартиру, хотя это следовало проверить с чем с чем а с сообразительностью у нее все в порядке. дин впустил меня в дом и накормил. я пересказал ему последние события чтобы наш бесполезный квартирант получил возможность меня подслушать. дин ужасался и ахал в надлежащих местах, хотя и считал что я бессовестным образом приукрашиваю незначительный инцидент. потом я отправился наверх растянулся в кровати и продолжил мучиться мыслью, которая терзала меня всю дорогу домой. Не станут ли меня отождествлять с большим боссом? Вокруг гибли люди, меня пытались убить, а я лежал и думал, не может ли пострадать моя репутация независимого эксперта. Дин крыса этакая позволил мне дрыхнуть целых четыре часа. Я орал и рычал на него, он только улыбался. Орал я не слишком долго. Возможно, Его основание весомее моих. Выспавшись, я с меньшей вероятностью могу совершить какую-нибудь роковую глупость. Я вскочил, быстро умылся и переоделся, еще быстрее поел и рванул на улицу. Сперва я решил заскочить в квартиру джил Мне не составило труда пробраться внутрь. На первый взгляд там ничего не изменилось. Но я ощущал перемену. Я принялся осматриваться и вскоре понял, в чем дело. Ящик с монетами опустел. Конечно, до него мог добраться кто угодно, но старая потрепанная тряпичная кукла тоже пропала. Готов спорить, никто, кроме Эстер, не подумал бы ее прихватить. И так она все-таки отважилась вернуться, хотя бы и ненадолго. Только для того, чтобы забрать куклу и какую-то жалкую мелочь? Вряд ли. Может, кто и способен на такое, но только не снежная королева. Поэтому я снова перевернул все вверх дном. и не обнаружил никаких других пропаж или дополнений. Я выскользнул из квартиры не слишком довольный. Там должно было оказаться что-то еще. Я уперся взглядом в дверь напротив. Почему бы не заглянуть туда? Я толкнул дверь, и она бесшумно распахнулась. Я вошел, ни о кого не споткнулся. Она лежала там, на самом видном месте, на маленьком письменном столике. «Милый». Ключ в безопасности. Я вынуждена исчезнуть. Они действуют все отчаянней. Будь осторожен. С любовью, Мэри Голд. Мэри Голд? Почерк ничем не отличался от почерка записки, оставленной мне Эстер Поуджил. У нее что, припасены разные имена для каждого нового знакомого? Трудновато же будет ее найти. Никто просто не поймет, о ком я спрашиваю. Она актриса. Что если она действительно становится другой всякий раз, как меняет имя? Придется дознаваться, кем было Джилл в прошлом, и только потом искать Джилл, которую я знаю. Такой метод использовал Шнырь, когда охотился за какой-нибудь особой, исчезнувшей по собственному желанию. Он обхаживал родственников, друзей, недругов, соседей, и они рассказывали ему все, что знали. Тогда он начинал понимать пропавшего лучше, чем любой из близких. Начинал думать... как его объект. Но это требует времени. А его у меня как раз нет. Моя самая высокая ставка — Майя и Рок. Да их берлоги рукой подать. К тому же я должен извиниться перед Майей. Я вышел на улицу с неясным и неприятным ощущением, что упустил что-то важное. Я медленно шагал по улице, проверяя, нет ли за мной слежки. Есть! Меня сопровождали. Эти ребята прицепились ко мне, когда я выходил из своего дома. Я заметил троих, крутившихся там без видимой цели. Близко они не подходили. Вставать у меня на пути, похоже, не собирались. Но и не особенно старались оставаться незамеченными. Выглядели они не такими заморенными и потрепанными, как мои недавние враги. Если они будут сохранять дистанцию, можно пока о них не думать. Я был в квартале от логова Рока. Когда до меня дошло... что на хвосте у меня сидят не только мальчики. Меня пасли еще и сестры Рока. Люди, как правило, не обращают внимания на подростков, особенно на молоденьких девочек без знаков отличия. Я ничего не замечал, пока мне не показалось, что встречаю одних и тех же девушек уже несколько раз. Тогда я пригляделся повнимательнее и выделил парочку, которую видел прежде. «Ну и что дальше?» По мере того, как я приближался к убежищу Рока, они подбирались все ближе. Должно быть, я ранил чувство Майи сильнее, чем думал. Она всегда отличалась обидчивостью и непредсказуемостью. Если возникла какая-то конфронтация, лучше разбираться на свежем воздухе. По крайней мере, будет выбор, в какую сторону удирать. Я сел на ступеньку перед входом. Мой маневр сбил их с толку. На то и был расчет. Я ожидал, что они доложат Майи, и она выйдет объяснить, какой я засранец. Не тут-то было. Через несколько минут девицы поняли, что я их подзываю, и двинулись вперед. Атмосфера сразу же наэлектризовалась. Повеяло бедой. Всех, кроме участников представления, как ветром сдуло, хотя никто не бежал и не вопил о помощи. Девочки окружали меня не спеша, с уверенностью хищников, привыкших охотиться стаи. Я сунул руку в карман и стал теребить один из подарков передонта. Я выбрал шестнадцатилетнюю бандитку, которую немного знал, посмотрел ей прямо в глаза и сказал, мая перестаралась ты Скажи, пусть вытаскивает сюда свой хвост. Надо потолковать, пока никто не пострадал». Барышни смущенно переглянулись, но так, который я обратился, не позволило какому-то старикашке задурить себе голову. «Где она, Гаррет?» «Что ты с ней сделал?» Шайка сомкнул ряды, источая угрозу. И типы, которых я засек раньше, придвинулись поближе. Их было пятеро. И двоих я знал. Плоскомордова и громилу по имени Колтрейн. Все понятно. Чеда решил, что ему нужны сведения от жил. Без них он не мог разделаться с владыкой. Он не сомневался, что я ее найду. поэтому, движимый заботами о моем здоровье и желанием быть в курсе, поручил Морли обеспечить мне прикрытие. Морли тот еще друг. За ним нужен глаз да глаз, иначе он идет на всякие сделки со своей совестью. Я посмотрел на эти пять подарочков за спинами девиц и хихикнул. — Ты думаешь, это забавно, гард Хочешь знать, что мы делаем с комедиантами? Посмотрим, сможешь ли ты смеяться с собственными яйцами в глотке. «Что ты сделал с Майей?» «Я ничего с ней не делал, Тей. Я ее не видел. Поэтому я и пришел сюда. Я хотел поговорить с ней». «Не надо кормить нас сказками, Гарретт. Когда мы в последний раз видели Майю, она болталась с тобой и смотрела тебе в рот здоровенными, как блюдца глазищами». Одна малышка заметила моих ангелов-хранителей. «Тей, мы в компании!» Девицы обернулись. Уровень враждебности Упал, как по волшебству. Пятеро парней, особенно пятеро таких парней, способны притушить чью угодно воинственность. «Вот так-то», — сказал я, ухмыляясь. ты почему бы тебе не присесть? Давай поговорим, как цивилизованные люди». Я похлопал по ступеньке рядом с собой. Тей огляделась. Ее подружки тоже. «Мои ангелы не произвели на них впечатления людей, обремененных совестью». Им не составило бы труда растоптать стайку девчонок. Они выглядели как людоеды, потребляющие детишек на десерт. Тей была одной из заместительниц Майи. Она воображала себя ее преемницей. Это отвратительное маленькое создание с физиономией некраши вареной репы обладало такими манерами, что Майя рядом с ней казалась аристократкой. Но у Тей имелись мозги. Она принимала разговор как альтернативу более популярным методом разрешения спора. Она села. «Мне кажется, что вы потеряли Майю», — сказал я. «Она так и не вернулась. Судя по ее распоряжениям, она что-то замышляла». «Она помогала мне», — признался я. «Мы бродили по городу, пытались выследить нескольких типов, которые убили моего приятеля. Я в общих чертах описал тот вечер. Девчонки слушали с жадностью, словно собираясь поймать меня на лжи. «Ты не так хорошо знаешь Майю, как думаешь», — заявила Тей. «Я нужно воспринимать всерьез. Она не станет ничего говорить просто ради красного словца. Ты ведь догадываешься, что она сделала?» Она попыталась выследить тех типов, чтобы показать мне, что может справиться и без меня, — высказал я догадку. ага Иногда она бывает упрямой, как ослица. Что будем делать? Я найду ее, Тей. Она из рока, Гаррет. Эти типы играют грубо. Это тебе не уличные разборки. Несколько разбитых носов, и все кончено. Они пытались разделаться с Чодо Контагью. Они используют колдовство. Тей и глазом не моргнула. Колдуны истекают кровью не хуже других. Я пристально посмотрел ей в лицо. Она не храбрилась. «Ты помнишь светловолосую девицу, прежде входившую в рог? Она без конца выдумывала себе разные имена и врала о себе с три короба. Эстер Поуджил?» «Это одно из имен, которое она использовала. Наверное, она немного чокнутая. Конечно, я ее помню. Эстер — ее настоящее имя. Она хотела быть чокнутой». Говорила, что для психов правдой становится все, что они хотят принимать за правду. Настоящая правда Эстер не устраивала. Она хотела ее забыть. Я снова внимательно посмотрел на Тей. Вы были близки? Я была ее единственной подругой. Только я ее понимала. Только я знала то, что она старается забыть. Иногда перебегаешь реку так быстро, что оказываешься на другой стороне, не успев замочить башмаков. «Меня будто молния осенила». «Это из-за нее начался пожар, погубивший ее семью», — Тей кивнула. «Эстер вылила галлон масла на своего отчима, когда он напился в стельку. Она не думала, что начнется пожар. Она просто хотела насолить ему». «Если бы я погубил всю свою семью, я тоже хотел бы сойти с ума. Возможно, хотел бы даже умереть, как они». «Зачем она тебе?» — спросила ты Она ключ к загадке, которую мы с Майей распутываем. Я вкратце обрисовал ситуацию. Эта женщина, возможно, сумела бы нам кое-что объяснить. Я говорил тихо, не желая, чтобы разошелся слух, будто Гаррет не единственный, кто может навести на Джилл Крайт. Ради себя и Рока. Как я уже сказал, у Тэй были мозги. Я рассказал ей достаточно, чтобы она смекнула, что к чему. Ты змея, Гаррет. Сладкоречивая гадюка. Так и быть. Мы тебя отпускаем. Но запомни, мы увидимся в следующий раз, когда я буду подружкой у Майи на свадьбе. У меня вытянулась физиономия. Эта паршивка надо мной смеялась. Кажется, я знаю, где искать Эстер. Я дам тебе знать. Я хотел возразить, но было поздно. Мой конвой решил, что я в безопасности и слинял. Я не решился настаивать. Враждебность могла бы вспыхнуть с новой силой. Поэтому я тихо сидел и ждал, пока девочки разойдутся по своим делам. Дома Дин доложил, что никто не заходил и ничего не передавал. Я сказал ему, что Майя, возможно, в беде. Он расстроился и молча дал мне понять, кого считает виновником. Я спросил его, не улучшился ли нрав покойника. Дин сообщил, что старый мешок сала снова впал в спячку. «Прекрасно». Если ему так хочется, мы просто вычеркнем его из своей жизни. Мы не станем беспокоить его даже последними новостями о славе дуралейнике. Мне было горько. Я тоже винил себя за то, что втянул Майю в переплет. Я должен пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Покойник мог бы справиться с такой задачей.